«Классные ребята!» Так уж случилось, что Ленька Жихарев рос без отца. Хорошо, хоть у него был дядя Саша, который иногда брал его на рыбалку. Несколько раз Ленька был в спортивном зале, где дядя Саша занимался боксом. «Вот мне бы так», — думаю Ленька, глядя, как взрослые дяди лупасят друг друга тугими перчатками. Дядя Саша обещал найти маленькие перчатки и и потренировать Леньку, но вдруг решил переехать в деревню и заняться фермерством. Ленька о сельском хозяйстве не имел никакого понятия и много раз просил мать отвезти его к дяде, чтобы все увидеть своими глазами. У начинающего фермера забот было предостаточно, но он даже, кажется, обрадовался приезду племянника. «Ну вот, теперь у меня будет мужская поддержка», — сказал дядя а то мне приходится трем женщинам доказывать свою правоту. На самом деле, Ленька женщиной считал только тетю Руфу, дядину жену, а Лена и Тоня были совсем еще малявками. Жили фермеры в стареньком домике с покосившимися дворовыми постройками. По двору бегали шумные куры, в загородке хрюкали три поросенка, а на пустыре перед домом, привязанной колышком, паслись две белые козы. Дядя Саша еще окончательно не определился, кого будет выращивать, чтобы иметь хорошую прибыль, но недалеко от дома строил ферму. Вернее сказать, строили ее плотники, а дядя Саша закупал и привозил разные строительные материалы. Почти каждый день он ругал плотников за то, что они строили не так, как надо, или работали очень медленно. Несколько дней Ленька помогал тете Руфе кормить поросят и кур, но скоро ему это надоело. Дядя Саша заметил грусть в глазах мальчишки и отвез его в село кузина, где при школе работала летняя детская площадка. Каждый день, часа два, дети работали на пришкольном участке, прибирали территорию, ремонтировали и красили изгородь. В остальное время играли в футбол, волейбол, читали интересные книжки, и ходили купаться на озеро. На школьной спортивной площадке был турник и шест, и вожатый по нескольку раз в день заставлял всех подтягиваться и лазать по шесту. В обед ребят неплохо кормили в школьной столовой, до села было километра полтора, и первое время Ленька бегал туда пешком. Потом дядя Саша где-то раздобыл старенький велосипед, подремонтировал его, и у Леньки появился свой транспорт в конце лета устроили велогонку, на которой Ленька занял первое место. На сельской площадке городскому мальчишке очень нравилось. С некоторыми ребятами он даже подружился. Вечерами его ждали две маленькие сестренки, с которыми ему тоже нравилось играть. Но кончался август, и надо было ехать домой готовиться к школе. Через Кузина ходили два автобуса. Один рано утром, другой вечером. Днем Ленька попрощался с ребятами и вечером поехал домой. Тетя Руфа положила ему в сумку помидоры, огурцы и яйца. На следующей остановке после Кузина в автобус неожиданно вошла Дунька Губанова, одноклассница Леньки. Встретить Дуньку в такой дали от города Ленька никак не ожидал. Бегла, окинув салон взглядом, она не заметила Леньку, и села около входной двери. Дуня Губанова появилась в классе в прошлом году. В больших очках, не очень общительная, но всегда готовая отвечать урок, она не понравилась классу. Скоро над ней стали даже смеяться. — Эй, Дунька из Бахаревки, поехали в левшина города смотреть. Проехав минут пять, Пазик неожиданно сбавил ход и остановился совсем. Автобус дальше не пойдет, — скорбно сообщил водитель через несколько минут. Пассажиры недовольно загудели и, нехотя, стали выходить в открытую дверь. — О, Жигарев! — удивилась Губанова, когда Ленька вышел из автобуса. — Привет, — сказал он, и спросил, — что будем делать? — Не знаю, — ответила Дуня, пожав плечами, и, помолчав, продолжила. — Меня будут дома ждать. Люди останавливали попутки, и постепенно толпа уменьшалась. «Мне нечем платить», — призналась Дуня. «И мне тоже», — добавил Жихарев. Шофер, упорно пытавшийся оживить непослушный двигатель, посоветовал ребятам идти на трассу. Там еще пойдут несколько автобусов, и они по сохранившимся билетам обязаны довести. Люди сказали, что до трассы по тракту километров десять, а если свернуть по проселку, то не более пяти. «Пойдем», — решительно предложил Ленька. Дуня согласилась. Всю дорогу ребята рассказывали друг другу, как провели лето. Дуня даже завидовал Леньке, но зато она везла домой ягоды, смородины, сушеную малину и сушеные грибы. Вспомнив про школу, Ленька поинтересовался, как Дуне удается хорошо учиться. Я рано научилась читать, и мама всегда просила рассказывать о прочитанном. В результате читаю очень быстро и хорошо запоминаю содержание. За разговорами они быстро дошли до деревни, мимо которой проходило шоссе. На остановке местная женщина сказала, что автобус только что прошел, следующий, последний, будет через час. Пока его ждали, Дуня рассказала, что постоянно ходит в библиотеку, где находит дополнительный материал в школьной программе. Кондуктор большого комфортабельного автобуса, несмотря на предъявленные билеты, Стало требовать с ребят деньги, доказывая, что они с другого маршрута. — Ладно уж, пусть едут, — заступился за них водитель, — не ночевать же им в лесу. В город приехали уже затемно. Впервые в жизни Леньке пришлось провожать девчонку до дому. Родители Дуни, конечно, очень волновались, что она не приехала вовремя. Благодарили Леню за то, что он помог ей добраться до дому. Начались занятия в школе. За лето ребята загорели, выросли и, конечно, разленились. Погода была хорошая, и сидеть за учебниками никому не хотелось. У многих появились компьютеры, и они часами просиживали у экранов. Одни до удури играли в компьютерные игры, а другие шарили по интернету, выискивая что-нибудь этакое. Только Дуня Губанова по-прежнему отлично отвечала на любые вопросы. Нередко даже рассказывала дополнительный материал на заданную тему. Ребята, это бесило. А Леньке, наоборот, стало нравиться, как она выступала и по зоологии, и по истории, и по литературе. Постепенно все привыкли к этому, но один раз она удивила всех. По математике на дом была задана задача на новый материал. Тема оказалась довольно сложная, и с задачей справились только два или три человека. Надежда Ивановна была вынуждена вызвать к доске Губанову. Дуня, как всегда, очень просто и понятно объяснила решение задачи. Леньке даже показалось, что она объяснила лучше, чем сама Надежда Ивановна, но класс это буквально взбесило. На перемене объявили ей бойкот, а разбитная Люська Пайщикова даже ударила несколько раз. После уроков Ленька побежал в детский мир, чтобы купить несколько тетрадей. Неожиданно он догнал Губанову. Конечно, он заговорил с ней, как когда-то на лесной дороге. Он поинтересовался, как ей удалось разобраться с задачей. Дуня призналась, что просидела за математикой целый вечер. Даже мама не смогла помочь, только внимательно просмотрев подобное решение в классе, она одолела замысловатую задачу. Ребята вспомнили, как они добирались до города из деревни, а на перекрестке, где их пути расходились, они еще долго болтали о всякой всячине. На следующий день в классе все о чем то шушукались и странно поглядывали на Леньку. Вдруг они окружили его, и Вовка Тафинцев, который, как говорят, держал в классе верхушку, сказал, растягивая слова, «Ты что, забыл о нашем уговоре?» Трекаешь с Дунькой?» — Ленька удивился, но спокойно ответил. «Так я же не в школе». «Какая разница?» — строго возразил Таффинцев. Ребята зашумели, поддакивая вожаку. «Да ну вас вместе с бойкотом!» — возмутился Ленька. «Она нормальная девчонка, не то что вы». «Ах так! Придется тебя поучить после уроков!» — пригрозил Вовка. Возле школы частенько возникали потасовки... Но Ленька не участвовал в них и даже как-то не замечал. В этот раз не успел он выйти из школьных дверей, его сразу окружила толпа любителей подраться. Толпу возглавлял Вовка Тафинцев, а рядом с ним выступал его приспешник Витька Чунарев по прозвищу Чинарик. Этот кротышка где-то нагляделся в выступлении каратистов и пугал девчонок резкими выпадами с диким визгом. «Значит, ты пошел против класса?» — начал Тафенцев, «При чем тут класс? И кто ты такой, чтобы мной командовать?» — в свою очередь спросил Ленька. Пока высокие стороны пререкались, Чинарик зашел сзади, и, дико визжа, ударил Жихрева в спину сразу обеими ногами. От неожиданности Ленька упал прямо под ноги Таффинцеву, и тут началось. Его одноклассники словно озверели. Они стали со остервенением пинать его ногами, куда попало. Ленька корчился от боли и, как мог, старался прикрыть лицо. — Вы что делаете? Я сейчас милицию вызову! — закричала бабка с балкона дома напротив школы. Когда ребята разбежались, Ленька, превозмогая боль, поднялся и, слегка отряхнувшись, прихрамывая, медленно пошел домой. Поздно вечером, когда Ленька уже лежал в постели, К ним заглянул дядя Саша. Мать золоновно рассказывала брату о Леньке. Что-то он скрывает, — жаловалась она. — Весь в синяках, а говорит, что упал. Разве так падают? Уходя, дядя заглянул в Ленькину комнату. «Спишь — Спишь? — спросил он. — Угу, — отозвался Ленька. сдач Сдачу-то хоть сдал? — Не смог. Их было много. — А у меня такое правило. Сам не задираю. А если полезут, одному-другому так поддам, что остальные сами разбегаются. Приезжай в каникулы, я тебя научу, как за себя постоять. В зимние каникулы в деревне Леньку ждали боксерские перчатки. Каждый вечер дядя Саша обучал племянника боксерским приемам, а днем заставлял отрабатывать удар на самодельной груше. Еще Ленька каждый день пробегал на лыжах, около десяти километров, по много раз отжимался от пола и подтягивался на перекладине. Когда закончились каникулы, дядя Саша где-то раздобыл настоящую тренировочную грушу, привез ее и укрепил в коридоре Ленькиной квартиры. Матери это очень не понравилось, но дядя Саша сказал, что его племянник должен вырасти настоящим мужиком. Тренировался Ленька с увлечением и подолгу. С Губановой он больше не общался, нет, он не испугался, а просто не было удобного случая. С теми, кто его избивал, ему тоже не о чем было разговаривать, хотя некоторые из них заискивали перед ним. Ленька чувствовал силу в своих натренированных руках, и ему порой очень хотелось вмазать по какой-нибудь противной лицемерной роже. Но он строго соблюдал правила боксера — не задирать первому. «Конечно». Такая обстановка очень тяготила его, но кончился учебный год, и Ленька с мыслями о деревне радостно шел из школы. Только что прошел дождь, и на асфальте кое-где блестели лужи. Вдруг впереди послышался дикий виск. Этот чинарик пугал девчонок своими дурацкими выпадами. Увидев Леньку, он, видимо, вспомнил, как когда-то сбил его с ног. Какой толк пугать девчонок, когда можно показать, Какой я ловкий, подумал Витька и преградил дорогу Жихареву. Ленька уже давно держал ухо востро по отношению к своим обидчикам и сразу раскусил замысел Чинарика. Как только Витька, дико визжа, прыгнул на Леньку, тот резко отскочил в сторону, и незадачливый каратист шумом приводнился в грязную лужу. Девчонки чуть не умерли от смеха. Весь мокрый. Грозя Леньке, ругаясь матом, Чинарик удалился в свой проулок. Дядя Саша еще зимой вел разговоры о разведении свиней и баранов, но неожиданно занялся лошадьми. Казаки, которые по вечерам следили за порядком в райцентре, решили расширить свою деятельность на ближайшие села, и лучшим видом транспорта они посчитали коней. Казак на коне — это здорово но лошадей в округе давно уже не было. Дядя Саша ухватился за идею казаков и стал искать хороших коней. Почти все конезаводы стали нерентабельными и прекратили свое существование. Куда только не звонил, где только не мотался дядя Саша в поисках хороших лошадей. С большим трудом ему удалось приобрести трех молоденьких еще не лошадок, но его гордостью была красавица гнедая кобыла, которая вот-вот должна была дать потомство. — Как хорошо, что ты приехал, — обрадовался дядя Саша, когда Ленька прибыл в деревню. — Назначаю тебя главным жакеем. Будешь приучать к седлу молодых лошадок. От восторга Ленька потерял дар речи, хотя не знал, с какого боку подступиться к этим привлекательным животным. — Не переживай, — успокоил его дядя. Я ведь тоже учился на инженера, а жизнь заставила заниматься сельским хозяйством. Конечно, в седло Ленька сел не сразу. Сначала он кормил, поил лошадей, чистил их стойла, одним словом, ухаживал за ними. Когда дядя надел на самую доверчивую лошадку Вегу седло, это ей явно не понравилось. Она начала брыкаться, пытаясь сбросить неприятный предмет. Дядя стал ласково похлопывая уговаривать ее, но она боялась его. К Леньке, который целые дни был с лошадьми, она отнеслась более доверительно и перестала брыкаться. На следующий день дядя уехал смотреть новых жеребят, а Леньке так хотелось поскорее сесть в седло. К концу дня он не выдержал, подвел вегу к изгороде и взобрался в седло. Ноги до стремян у него, конечно, не доставали, но все равно Сидеть в седле на лошади было очень здорово. Ленка дернул по воде, и Вега пошла. От радости у Ленки даже заколотилось сердце, но, проехав метров пять, он вдруг подлетел от сбрыкнувшей лошади и больно хлопнулся на землю. Вега виновато подошла к нему и шумно задышала в самое ухо. «Ты что, дура, хорошо, что я не на голову упал». — сердито сказал Ленька, потирая ушибленное плечо. Вместо же ребят дядя привез два десятка бройленных цыплят и еще договорился о покупке барашков, за которыми надо ехать на грузовой машине. кони это хорошо, но на них пока небольшой спрос. Будем пробовать разводить разную живность. Потом решим, что выгодней. Вот приучим лошадок к седлу, и будешь, как чабан, верхом пасти баранов свое падение Ленька скрыл от дяди. Но когда тот предложил сесть на лошадь, испуганно спросил, «А она меня не сбросит? Ты, главное, будь уверенней и крепче держись за седло», — посоветовал дядя Саша, поднимая юного джигита. Ленька, как клещ, вцепился в луку седла, а дядя, похлопывая вегу по шее, медленно повел ее по кругу. Строптивая кобылка, Порой начинала пританцовывать. Но дядя то лаской, то строгим окриком успокаивал ее. — Что-то ты весь скукожился, — сказал Леньке. — Совсем не похож на жакея. — А ты покажи, как надо сидеть в седле, — неожиданно предложил начинающий жакей. — Показать? — переспросил растерявшийся дядя. — Ага, — подтвердил Ленька. Да — две только раз в далеком детстве ездил на лошади и то без седла. — стал рассказывать дядя, снимая Леньку с лошади. — Погнали как-то ребята коней на луга и позвали меня с собой, предложив мне худющую кобылу, у которой как доска возвышался хребет. Ребята лихо поскакали, а моя кляча не отставала от них. Сколько ни старался я остановить ее, ничего из этого не получилось. Когда приехали на луга, моя заденка была сбита в кровь, с я полез за ребятами купаться в реку, из которой только что вышли кони. Грязная вода попала в мои ссадины, и потом больше месяца я маялся с фурункулами. Рассказывая историю с детства, дядя Саша опустил поднятые по Ленькиному росту стремена и запрыгнул на лошадь. «О, в седле-то как здорово! Словно на троне сидишь», — обрадовался дядя. В этот момент вега так сбрыкнула что новый всадник чуть не вылетел из седла. «Ты что, дуреха!» — закричал дядя, и, натянув поводья, сильно ударил пятками по бокам лошади. Вега заржала и встала на дыбы, а потом, получив сильный удар концом повода, пустилась в голову по пыльной дороге и скоро скрылась за перелеском. Прошло минут пять или десять, пока на дороге показалась уставшая лошадь с довольным всадником. Скоро и Ленька стал свободно ездить на молоденькой лошадке. Когда привезли барашков, Ленька стал их пасти на заброшенном поле. Он колесил вокруг маленькой атары, не давая барашкам разбежаться. Вечерами Ленька с девчонками из шланга поливал гряды. Дяде Саше удалось найти для казаков двух хороших, уже объезженных лошадей. Довольные казаки подарили ему казацкую нагайку. — Это что, такими плетками они бьют лошадей? — возмутился Ленька. — Ну, бывает, если лошадь не слушается. А вообще-то это у них форма такая. Раньше казаки нагайками разгоняли бунтующий народ. Теперь юный чабан стал пасти барашков с нагайкой. Когда была освоена езда галопом, юный жакей, крутя нагайкой над головой, лихо проносился по деревне на глазах изумленных ребят. Леньку приглашали на детскую площадку, где он прошлым летом активно отдыхал целый месяц, но нынче он был занят с утра до вечера. Надо было приучать к седлу графа и тайгу. Несмотря на обилие разных дел, Ленька каждое утро делал физзарядку, по несколько раз в день подходил к турнику и шесту и, конечно, занимался боксом. Он подолгу ожесточенно лупасил грушу, и дядя Саша, который тоже частенько надевал перчатки, заметил, что удар у него стал намного сильнее. Иногда к Леньке приходили Витькой с Серегой, с которыми он подружился еще в прошлом году. Раньше в колхозе был большой конный двор, и все мальчишки с раннего возраста катались на лошадях. Теперь лошадь деревни — большая редкость. Витька с Серегой... Завидовали Леньки и часто приходили к нему, чтобы покататься на настоящей лошади. Ленька, как настоящий специалист, инструктировал сельских ребят, чтобы они не упали со строптивой лошадки. Иногда они надевали боксерские перчатки. Серега был старше приятелей и выглядел довольно внушительно, но под натиском ловких, сильных Ленькиных ударов долго не выдерживал. У гнедой кобылы появился очень забавный жеребенок. Любопытство постоянно тянуло его к ребятам, но животный страх заставлял держаться около заботливой матери. Витька стал приходить почти каждый вечер, и когда граф покорился Леньке, они стали ездить на конях вдвоем. Маршруты прогулок постепенно увеличивались. Если первое время Ленька сосредотачивался на управлении лошадью, то через неделю он как бы слился с животным, а может наоборот? Во всяком случае, еще недавно непослушные лошадки теперь беспрекословно выполняли все его желания. Леньке нравилось по мелким тропинкам объезжать окрестности деревни и любоваться красивыми пейзажами. Один раз они приехали даже в деревню, где отдыхала Дуня Губанова. Она очень удивилась когда увидела Леньку на коне. Ребята предложили Дуне прокатиться, но она испугалась. В этой же деревне жила Витькина бабушка Просковья Ивановна. Она тоже очень удивилась и обрадовалась ребятам. — Ой, гости дорогие, привяжите конейка. — Да пойдемте в дом. я вас картовными шанишками угощу, — пригласила она. В переднем углу небольшой, но чистой и уютной избы на специальной полочке стояло несколько очень красивых икон. Ленька никогда не бывал в церкви и стал с интересом разглядывать потемневшие от времени религиозные изображения. Особенно его заинтересовала икона, на которой красками были нарисованы только лица и руки, а одежда была выполнена из золотистой фольги. Все это моей бабушке удалось сохранить, когда в селе церковь закрывали, — пояснила Прасковья Ивановна, заметив Ленькино любопытство и, немного подумав, добавила, — тогда столько всего порушили.